Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Альфонс Даде. Чёрный флаг. Было время отлива. Море уходило и постепенно обнажало мрачные скалы, на которых возвышался маяк. Сторож маяка Франсуа, стоя на верхней площадке, внимательно осматривал в морской бинокль далёкий горизонт. Однако над морем висел туман и застилал от Франсуа и моря и далекий берег. Вчера вечером на море свирепствовала страшная буря, которая всю ночь бешено металась вокруг маяка, словно стараясь разрушить этот светоч моря, указывающий мореходам, что здесь находятся опасные подводные камни. Во время своего ночного дежурства Франсуа заметил вчера вдали два корабля. Один далеко, походивший скорее на барку, а другой поближе, небольшой трехмачтовый корабль. Франсуа долго наблюдал за этим кораблем. Он смотрел на борьбу судна с разъяренной стихией, пока наступившая ночь не скрыла его из глаз. Франсуа видел, как волны бросали из стороны в сторону небольшое суденышко, и корабль то погружался в пучину, разверзавшуюся под ним, то высоко вздымался на самую верхушку волн. и через несколько мгновений снова низвергался в бездну. Корабль, видимо, держал курс к берегу. Одно время он был недалеко от маяка, так что Франсуа мог даже прочитать в бинокль надпись на борту корабля. Корабль назывался «Гримальдин». В сумерке Франсуа вдруг заметил, что корабль снова стал удаляться от берега, и буря погнала его в открытое море. Вероятно, на корабле сломался или руль, или лопнула штурвальная цепь, и он поэтому был предоставлен всецело на произвол судьбы. «Корабль неизбежно должен погибнуть», — подумал Франсуа. Скоро корабль совсем скрылся из вида. Франсуа зажег огни, пустил в ход аппарат «Маяка» и подсел к столу, чтобы записать в дежурный журнал «Маяка» все виденное им. В полночь Франсуа сменил другой его товарищ Марк, с которым Франсуа поделился своими впечатлениями. К утру буря стала стихать, и на рассвете море почти совсем улеглось. Только у подножья маяка волны не хотели еще успокаиваться, и сердито продолжали биться о твердый фундамент маяка, как будто им был ненавистен этот высокий маяк, с верхушки которого лился далеко-далеко ободряющий свет. Когда уже совсем расцветало, Марк погасил все огни на маяке и спустился вниз. где Франсуа уже прибирал небольшую сторожку и готовил на спиртовке утренний завтрак. Марк, поздоровавшись с товарищем, вышел из сторожки, чтобы посмотреть, что наделала буря за ночь. К подножью маяка бури пригнало целые вороха водорослей и различных других морских растений. Марк стал не торопясь обходить маяк и вдруг в одном месте заметил торчащую из груды водорослей доску. Осторожно пробираясь по скользким водорослям, Марк направился за доской. Освободив доску от водорослей, Марк увидал, что это был обломок от обшивки корабля. Он взял обломок под мышку и хотел было направиться обратно, но, перевертывая его в руках, он увидел, что на другой стороне доски были написаны четыре буквы — Рима. Марк быстро направился к маяку, желая поделиться новостью с Франсуа. Франсуа сразу сказал, что доска, по всей вероятности, от того корабля, который он видел накануне. Тем более, что он ясно прочитал надпись на борту корабля «Гримальдин». А четыре буквы, написанные на найденном обломке, как раз составляли часть слова «Гримальдин». Сомнений быть не могло. Гримальдин стал жертвой моря. И лишь доска с четырьмя буквами осталась свидетельницей его гибели. Марк поднялся на верхушку маяка, чтобы занести в журнал отметку о сделанной находке. Затем он снова спустился вниз к Франсуа, который стоял на внешней площадке и внимательно смотрел в бинокль на расстилавшееся пред ним море и чуть видневшийся далекий берег, где находилась деревня Франсуа и Марка. Марк также повернул голову по направлению к берегу, но без бинокля он не видел ничего, кроме воды. франсуа и марк только недавно поженились на двух родных сестрах и так как Марк и франсуа были давнишними товарищами и жили дружно между собою то они поселились с молодыми женами в одном небольшом домике на берегу моря когда мужья уезжали на трое суток на дежурство на далекий маяк то жены страшно скучали а мужья часто сидя на верхушке маяка вспоминали о них и поочередно смотрели в бинокль на далекий берег и на чуть видневшийся маленький домик. На этот раз, охваченные воспоминаниями о близких сердцу, оба товарища молчали, а Франсуа снова стал наблюдать в бинокль. Солнце стояло уже довольно высоко над горизонтом и сгоняло последние остатки ночного тумана. Франсуа скоро отыскал небольшой беленький домик, и его лицо осветилось широкой улыбкой. Эта улыбка появлялась на лице Франсуа всякий раз, когда он смотрел в бинокль на свой домик. Марк, видя Франсуа улыбающимся, всякий раз, в свою очередь, тоже сгонял суровость своего лица и просил у Франсуа бинокль. На этот раз Марк, наблюдавший за Франсуа, только что хотел попросить у него бинокль. Как увидел, что Франсуа вдруг побледнел, его глаза широко раскрылись. «Что случилось?» — спросил торопливо Марк у Франсуа. «Я ничего не понимаю, Марк», — пролепетал побелевшими губами Франсуа. «Посмотри сам в бинокль. Может быть, мне показалось?» С этими словами Франсуа передал бинокль Марку, который поспешно взял его и направил на берег. Через несколько минут на лице Марка также изобразился ужас. И он, отняв от глаз бинокль, весь бледный, дрожащим голосом прошептал. «Что же это значит, Франсуа?» «Ты видел?» — спросил Франсуа вместо ответа. «Да», — тяжело ответил Марк. «Кроме них никто не живёт в доме, поэтому которая-нибудь из двух...» Задыхаясь и дрожа, говорил Франсуа, смотря широко раскрытыми глазами на Марка. «Да, которая-нибудь из двух...» — тихо-тихо произнёс Марк. «Дай-ка мне ещё раз бинокль, надо хорошенько посмотреть, узнать», — бормотал Франсуа, вырывая из рук Марка бинокль. Марк отдал бинокль, и Франсуа снова приложил его к глазам и направил на берег. Однако в этот момент солнце закрылось тучей, и в сероватом воздухе далекий берег чуть-чуть виднелся, а маленький домик представлялся в виде небольшого пятна. Напрасно оба фонарщика продежурили весь день на площадке маяка, выжидая благоприятного момента, когда солнце снова осветит берег и очистит воздух от влаги, застилавшей горизонт. но после полудня тучи заслали все небо а к вечеру подул с моря ветер и снова разыгралась буря у фонарщиков совсем пропала надежда увидеть еще раз маленький домик и разгадать что там творится наступил вечер пора было зажигать огни а два товарища все еще продолжали стоять на площадке маяка и безмолвно смотреть в сторону берега наконец марк заметил что на землю спускаются сумерки он молча стал подниматься в фонарную будку и начал зажигать лампы. Тяжелые шаги Марка по лестнице вывели из глубокой задумчивости Франсуа, который тоже стал подниматься наверх. Франсуа и Марк оба остались в будке, но продолжали хранить упорное молчание. Скоро на море сошла ночь. К двенадцати часам буря начала стихать и почти совсем прекратилась. в будке маяка было слышно лишь глухое ворчание волн все еще бившихся о каменную грудь утеса на котором стоял маяк ночь тянулась бесконечно долго марк наблюдал за огнями и по временам смотрел в окна за которыми царила непроглядная ночь. франсуа лежал на скамейке и закинув голову кверху смотрел куда то в пространство Наконец, к шести часам утра стало светать, и скоро наступил день, прихода которого оба фонарщика ждали с большим нетерпением. Однако наступление дня не принесло им ничего. Туман, как и вчера, продолжал висеть серой пеленой над морем и скрывал очертания берегов. Марк молча оправлял лампы, чистил стекла и зеркала, а также медные рамы будки. Франсуа продолжал лежать на скамейке. Скоро глаза двух фонарщиков встретились, и Марк, не проронивший ни слова с Франсуа со вчерашнего дня, вдруг спросил: "Ты уверен, что хорошо видел?" Я хотел спросить об этом же тебя, сказал вместо ответа Франсуа. "Но ну, расскажи, как ты увидал сначала?" спросил снова Марк, обращаясь к Франсуа. Уставший от долгого молчания и от мрачных дум Франсуа, медленно поднялся с лавки и, смотря воспалённым взглядом на Марка, торопливо заговорил: Когда я посмотрел в первый раз в бинокль на наш дом, то я увидал, что какой-то человек ставит к воротам лестницу. Затем я видел, что он поднимается по лестнице, а затем спускается и уходит. После этого я заметил, что над нашим домом развивается черный флаг, как будто кто-то в нашем доме умер». Сказав с трудом последние слова, Франсуа тяжело опустился на скамейку и вопросительно стал смотреть на Марка. «Я не видел ни человека, ни лестницы», — сказал Марк, «но я видел так же, как и ты, развивающийся черный флаг, вестник печали и траура». После этого короткого разговора снова наступило молчание, продолжавшееся весь день, хотя оба фонарщика все время были вместе. Теперь, когда они оба удостоверились в том, что над воротами их дома развивается черный флаг, Глубокая печаль еще более овладела тем и другим. И жестокая правда жизни стала неумолима перед ними. Было ясно, что кто-нибудь в их домике умер. Но там оставались лишь две сестры, их жены. Стало быть, умерла которая-нибудь из них, но которая? Вот вопрос, стоявший неотвязно перед каждым из фонарщиков. Франсуа и Марк, бывшие до вчерашнего дня самыми преданными друзьями, Готовыми положить жизнь друг за друга. Сегодня в тайниках своего сердца желали, чтобы тяжелый удар судьбы не коснулся лично его, а достался бы на долю другого. Которая же из двух сестер подкинула грешную землю. Сказать было трудно, так как действительно обе сестры не пользовались хорошим здоровьем. Они рано остались круглыми сиротами, и им приходилось с юных лет зарабатывать свой хлеб. Это доставалось нелегко и расшатало здоровье той и другой. Правда, после отца сестрам досталось небольшое наследство, но у них был еще один брат, Казимир, который скоро отобрал все у сестер и даже под угрозами отбирал и часть их заработка. Брат Казимир был настоящим наказанием сестер и постоянно приходил к ним за деньгами. Последний год, впрочем, Казимир куда-то скрылся из деревни. Носились слухи, что он купил с одним товарищем старую барку, и будто бы занимается перевозкой контрабандных товаров из Англии. День тянулся так же медленно, как и ночь. Туман непроницаемой пеленой окутывал маяк так, что с верхней площадки не было видно даже скал у подножья маяка, и оттуда только доносился тяжелый шум волн. Франсуа продолжал смотреть в туман, а Марк, не выносивший неподвижности, все время копошился в сторожке. Оба фонарщика не говорили о еде, и ни один из них ничего не готовил. Только иногда то тот, по то другой молча отпивали из жестяного чайника по нескольку глотков холодного кофе. В таком тяжелом настроении прошел весь день, и снова наступила ночь. Потеряв надежду на то, что туман поднимется, и можно будет увидать берег и проверить то, что их томило, фонарщики с нетерпением теперь ждали ночи. Эта ночь должна была быть последней ночью их дежурства. Завтра около полудня придет пароходик, привезет им смену и доставит их на берег. Завтра они узнают печальную новость и разрешится тяжелый вопрос для обоих». Здесь снова поднимался в уме каждого фонарщика вопрос о том, кого ждет тяжелый удар. И снова тайно каждый желал, чтобы несчастье случилось не с ним. Черная и туманная ночь медленно спускалась над морем, окутывая маяк черным саваном. Туман еще более сгустился, и свет маяка прорезывал лишь небольшое пространство. В такие сильные туманы, чтобы предостеречь корабли от подводных камней, с маяка должны раздаваться протяжные свистки сирены. Марк, машинально исполнявший службу, зажег все лампы и пустил в ход сирену. Над морем в тяжелом и сыром воздухе полились заунывные звуки сирены и еще более усиливали тоску Франсуа и Марка. В промежутках между завыванием сирены наступавшая тишина казалась еще более зловещей. И тогда оба сторожа невольно прислушивались к каждому звуку. Им начинало казаться, что кто-то поднимается снизу по лестнице, что кто-то скребется за дверью. Один раз Франсуа быстро вскочил со скамейки и бросился к двери. Ему показалось, что кто-то позвал его по имени. Марк, напрягавший все свои силы, чтобы не потерять самообладание уверял Франсуа, что ему показалось. Снова все стихло. Вдруг в окно фонаря посыпались удары. Частые и нервные удары эти следовали один за другим, и гулко раздавались в будке Оба фонарщика в безотчетном ужасе повернули голову в ту сторону, откуда исходил стук. и широко раскрытыми глазами глядели туда. Непроглядная тьма царила снаружи фонаря, но в этой тьме мелькало что-то белое, как будто кто-то в белых одеждах беспомощно бился на узкой площадке маяка. Марк, ничего не сознавая, бросился было бежать вниз, тогда как Франсуа, смотря в темноту ночи, громко кричал, что это прилетела его жена и просится пустить ее. В этот момент одна из рам фонаря с шумом упала на пол, и в будку свалилось большое белое существо, которое билось на полу и подкатилось под самые ноги Франсуа. Марк, полный ужаса, бормотал какую-то молитву, а Франсуа быстро отскочил и боялся взглянуть на странный предмет, думая увидеть в нем свою жену. Но так напугавшее их белое существо было простым лебедем. Заблудившись по всей вероятности в тумане и увидя свет маяка, он весь обессиленный хотел здесь найти отдых. Бедная птица порезалась стеклами и, вытянув свою длинную шею, умирала. Фонарщики все еще не могли прийти в себя и боялись подойти к птице, которая стала уже недвижимой. Они видели в этом событии какой-то странный смысл, и каждый из них подумал, что это может быть душа умершей. Франсуа и Марк не помнили, как прошла остальная часть ночи. Они были страшно рады, когда на востоке стало немного светлеть. Но наступивший день снова не принес им ничего. Как и вчера, всё море было окутано туманом, и никаких признаков берега не было видно. Глубокая тоска овладела еще сильнее фонарщиками. Они не могли дольше молча переживать свое горе, и, взглянув друг на друга, громко зарыдали, и бросились в объятия друг друга. Приближался полдень. Оба фонарщика ждали с нетерпением смены, но пароходик еще не показывался. Туман стал редеть, и на небе смутно стало вырисовываться солнце. Марк и Франсуа бросились с биноклем в руках наружу и стали смотреть на берег. Однако туман был еще густой и продолжал скрывать берег. Франсуа начинал уже терять терпение и был готов поднять на маяке флаг который служит знаком, что на маяке неблагополучно и что сторожа просят помощи. Марк останавливал Франсуа и говорил, что скоро будет смена. Действительно, вскоре после полудня Марк заметил на горизонте, сквозь поредевший туман, небольшой дымок, а скоро показался и сам пароходик. Через полчаса надсмотрщик должен быть здесь, и они узнают, наконец, печальную новость, так долго томившую их. А через два часа будут в деревне и воочию убедятся в ужасной действительности. Но которого из двух ждет жестокий удар. Не будучи в силах долей ждать приезда надсмотрщика на площадке маяка, оба сторожа оставили свой пост, быстро сбежали вниз и, усевшись на скалы, смотрели на видневшийся вдали пароходик. Вот проход уже приблизился настолько, что было видно, как матросы спускали в воду лодку. как в лодку сошли два матроса, а за ними сам надсмотрщик и сторож. Лодка направилась к маяку. Теперь было видно, как надсмотрщик, стоя посредине лодки, разговаривал о чем-то с матросами и чему-то смеялся. Через несколько минут лодка приблизилась к скалам, и Марк бросился в воду, чтобы взять причал. Надсмотрщик быстро выскочил из лодки и, обращаясь к фонарщикам, сказал «Здорово, молодцы!» Но на этот привет ни Франсуа, ни Марк ничего не ответили, а с нетерпением ждали объявления печальной новости. Однако надсмотрщик не торопился сказать о волновавшем фонарщиков событии, а быстро направился к маяку и стал подниматься по лестнице. За ним последовали и фонарщики. Все молча поднялись в будку фонаря. Надсмотрщик осмотрел лампы и весь аппарат. Сел к столу и раскрыв дежурный журнал, стал просматривать записанные сторожами наблюдения. вероятно надсмотрщику тяжело было объявлять о случившемся несчастье и он старался оттянуть время франсуа что это ты написал тут в журнале спросил вдруг надсмотрщик пятнадцатого числа погиб корабль «Гримальдин». но Гримальдин уже два дня как у нас в гавани. откуда же ты узнал такую новость франсуа весь смущенный бессвязно отвечал что он подумал о гибели гриммальдина потому что видел как его уносило в море Кроме того, Марк нашел на другой день обломок доски с четырьмя буквами «Рима». И вот они с Марком пришли к заключению, что Гримальдин погиб. «Рима, Рима», — повторял надсмотрщик, как бы подыскивая отгадку. Потом вдруг ударил себя по лбу и, обращаясь к Франсуа и Марку, сказал, «А, теперь я понимаю, Рима. Ну, несчастные вы люди, или лучше сказать счастливые». Ведь этот обломок не с Гримальдина, а от барки вашего родственника, Казимира. Погиб в бурю не Гримальдин, а барка Тримардер. А вместе с ней погиб и ваш Шурин, любезный. Вот что!» «Как?» — воскликнули разом оба фонарщика. «Казимир умер?» «Да, друзья, Казимир умер. Его тело нашли позавчера выброшенным на песке около деревни», — ответил надсмотрщик. Марк и Франсуа смотрели безмолвно друг на друга, и маленький луч надежды начал закрадываться им в душу. «Что ж, это вы так опечалились смертью Шурина, или он вам мало наделал зла?» — спросил надсмотрщик, только сейчас заметив, как бледны были лица фонарщиков. «Нет, мы не о нем», — ответил Франсуа. «Мы беспокоимся за судьбу его сестер, то есть наших жен. Ведь одна из них...» Мы видели чёрный флаг на воротах нашего дома». «Так», — тяжело говорил он. а, -а, -а, -а протянул надсмотрщик. «Да, действительно, чёрный флаг был вывешен у вас. Сёстры сжалились над Казимиром и взяли его тело к себе в дом и как следует похоронили его. Вся деревня удивлялась им. Он же их обобрал, они его жалеют. Да, женское сердце видно не камень. Ну, а теперь поедемте обратно». сказал надсмотрщик и стал спускаться вниз. Когда все вышли на нижнюю площадку, то надсмотрщик вдруг обратился к Франсуа и сказал «Да, а самое-то главное забыл». «Главное?» — пролепетал машинально Марк. «Да, да, главное, ты, Франсуа, должен продежурить на маяке еще три дня, так как Василий заболел, и поэтому я привез только одного сторожа. Так тебе придется остаться здесь, но чтобы тебя утешить я привез тебе от твоей жены подарок, возьми там в лодке. Она, зная, что ты сегодня не вернешься, просила меня передать тебе корзинку с провизией. наверно пирогов напекла», смеясь, закончил свою речь надсмотрщик и стал спускаться к лодке. «А мне ничего нет?» спросил Марк с некоторым чувством зависти. «Для тебя ничего нет», ответил надсмотрщик. «Но ведь ты сам увидишься с ней через час, так чего тебе посылать?» Франсуа и Марк, не веря своим ушам, взглянули друг на друга и молча бросились в объятия, поняв, что все то страшное, что они пережили за эти дни, было лишь в их воображении, а не в действительности. Угнетавший их страх прошел бесследно, и оба они свободно вздохнули.